Глава четвертая. Кто-то из оперов забыл в кабинете начальника газету, одну из тех испухлых, в которых печатали все, что угодно, кроме нужной информации. А майор Леденцов хотел швырнуть ее в мусорную корзину, не глядя. Он на взгляд за что-то зацепился, за жирно обведенную рекламу. Турагентство приглашало плыть по Волге, обещая развлечения Например, тянуть бичевой, груженую баржу, якобы бурлаки. Майор выругался. Народу не хватало адреналина. Шел бы этот отсидевший задницей офисный планктон к нему. Надо прочесать лес за огородом и поискать спрятанный труп. Бурлатская реклама повела взгляд по страницам. Юбки-декольте, магазин-шапки-шоп, стрижка ногтей рептилий. «Гламурное дефиле», «Новый журнал Абы-кабы», «Коктейльное платье шопинг «Шоппинг-гламур», «Бакалавр-барбекю», «Фестиваль лоскутного шитья». Майор за краткое время узнал много интересного. Как должен вести себя респектабельный мужчина. Что вишневое пиво перед употреблением надо подогреть. Что дипс — это не чипс, а соус. Что выпускают мыло с кофеином. что сексуальный возбудитель продается бутылками. «Ну и хрена тень!» — выругался майор, комкая газету. Но ее пришлось разгладить, поскольку взгляд как накололся. Раздел частных объявлений. «Продаю мумиев цена договорная и номер телефона». Леденцов еще раз выругался, уже неприлично. Что же выходит?» Здравая часть общества возмущена средневековым мракобесием. Прокуратура ведет проверку, опера мечутся в поиске. А свободно продается и покупается, о чем сообщает многотысячный тираж газеты. Леденцов добежал до кабинета Паладьева, но дверь оказалась запертой. Не было на месте и других оперов. Тогда майор связался по телефону с информационным центром. Через десять минут он записал адрес — улица Однопрудная, дом 10, Денин Алексей Алексеевич. Майор дождался бы подчиненных и послал в этот адрес. Но улица Однопрудная шла параллельно улице Пригородной, той самой, где обитала ходящая пятками назад мумия. «Надо спешить, наверняка эти мумии в дефиците». Леденцов сел в оперативную машину и помчался на однопрутную. Давно здесь не был. Не то пригород, не то поселок, не то большая деревня. Двухэтажные одинаковые дома. Низ кирпичный, вверх деревянный. Некоторые даже с полисадниками. Майору показалось, что где-то крякнула утка. Впрочем, утки утками, а гаражи почти у каждого дома. Майор подъехал к одному распахнутому и спросил у мужика про нужный адрес. «А кто вам конкретно нужен?» «Я по газетному объявлению». «Тогда ко мне. А чего не позвонили?» «Решил заодно подышать свежим воздухом». «Да, воздух у нас сладкий», — согласился мужик. Вышел из гаража и присел на скамейку. Леденцов сел рядом». Он приехал по делу неторопливому, поэтому разговор о воздухе был к месту. Назвать этого мужика по имени и тем выдать свою информированность было преждевременно, поэтому спросил по-небратски «Как тебя звать-то?» «Алексеич, а к чему тебе мое имя?» — насторожился собеседник. — Спросить хочу. Такая тишина, что наверняка в вашем доме случаются паранормальные явления. — Не только пару, но и одного-то явления не найдешь. — Что этим хочешь сказать? — не понял майор. — В доме воды горячей нет. Леденцов понял, что серьезного разговора не получится. Да и какой может быть разговор с человеком, торгующим мумиями? и все таки попробовать стоило алексеевич говорят ваш район будут застраивать кабы не так дома снесут и на этом месте раскинут парк но не для отдыха а для чего как зовется по зарубежному степь где можно охотиться сафари что ли во во сафари алексеевич тогда нужны дикие животные Совхоз рядом, поросята с голодухи совсем одичали. Их на эту сафари и пригонят. Видимо, Алексеич был пенсионером и поговорить любил. Тема мрачноватая, мумии, но почему-то к ней лип юмор. Майор вспомнил недавний сигнал. Жильцы сообщили, что их сосед отдыхал в Египте, где украл мумию, привез домой и держит у себя в квартире. Пришлось начать проверку. Все-таки кража, хоть и в Египте. В квартире у соседа обнаружили девицу, худющую, измученную диетами и обгоревшую на египетском солнце до углистой черноты. «Алексеич, у вас тут, кроме сафари, другие чудеса творятся?» «Говорят, на улице Пригородной мумия живет», начал майор подбираться к теме. «Бабья трипотня», Думаю, не мумия, а сухой негр. алексеевич откуда взяться сухому негру? Тогда дьявол. У нас скорее встретишь дьявола, чем негром согласился майор. И глянул на часы. В РОВД съехались опера. Грядет комиссия из районной администрации, прокуратуре, совещание. А он ведет беседы о сушенном дьяволе. И сказал, удивившись невероятной глупости, собственных слов. алексеевич так я приехал купить мумию». «Сколько граммов возьмешь?» Леденцов ответил не сразу, потому что вопрос Алексеича был еще глупее. «А она в граммах?» а «Не в килограммах же!» «Ты ее что, режешь? Кого?» Тогда Леденцов умолк надолго. потому что общение стало походить на разговор пьяных. Майор вспомнил, что он всего лишь покупатель, и сурово потребовал. «Продаешь, так продавай. Где она?» «Почему она? Она не она, а она-оно. Ты выпивший, что ли?» «А ты угостил?» — обиделся Алексеич. Сдерживаясь, майор угрюмо спросил. «А в газете твое объявление?» — Майор, продам мумию. — Не мумию, — перебил алексеевич а мумиё. Ё на конце, а не е. Лекарство для сращивания костей. Майор выдернул из кармана газету. — Продаю мумиё. Точки едва проступали. Вот уж верно, человек видит то, что ему хочется видеть. Редкое и ценное лекарство из-под мышей. — Каких мышей? — Летучих. Их испражнения пролежали сотни лет в пещерах и окаменели. Мне знакомый с Алтая прислал. — алексей спасибо, но из-под летучих не возьму. — Из-под кого же тебе надо? — обиделся продавец Мумиё. — Из-под коровы.